Можно мне спросить вас, Сима? О чем угодно. Чувствую и вижу. Что не спрошу ни о чем запретном, не ручаюсь. Иногда наши внутренние запреты бывают очень странными. Вы счастливы, Сима? Не знаю. Уж очень играют этим словом. И его смысл ускользает, превращаясь иногда пустой звук. тогда счастье остался один поворот, то человек обретает некое абстрактное счастье, с которым он носится всю жизнь. В книгах или в пьесах. А мне кажется, что настоящее счастье в перемене, пусть даже плохое, но с которой ты имеешь силу бороться и преодолевать ее. В каждом счастье есть оборотная сторона, равно как в достижении и недостижении, устройстве и неустройстве, И мы оцениваем счастье чаще с привычно бытовых точек зрения, не подозревая о многоликости и переменчивости счастья, ну а ваше конкретное счастье сейчас. Мои девушки, которые из неловких, некрасивых, застенчивых и сатулищщихся становятся с каждым днем красивее, увереннее, посмотрели бы вы как... Сознание того, что их тело прекрасно, послушно, придает им сил в жизни, изменяет психологию. Вот почему я выбрала такую работу и не променяю ее ни на какую другую. Несмотря на неудачи, огорчения. И в этом смысле я счастлива, хоть и не переставала мечтать о какой-нибудь чудесной встрече. Так отчаянно хочется иногда большого, великого, которое бы поставило на грань жизни и смерти необычайным переживанием, грандиозным подъемом чувств». Иван Радионович, вас к телефону. Извините, Сима, я сейчас. Гирин вернулся через несколько минут и застал Симу в молчаливом созерцании портрета балерины. Мне пора. Сима, я поеду к больному только через два часа. Я пришла к вам в три, а сейчас в полседьмого. Мама Лиза говорила, что самое большее время пребывания культурного гостя это три часа. Я пересидела и сделала их невежливой, чего мне вовсе не хочется. Но вы позволите мне приходить иногда и смотреть на балерину? Я подарю вам ее, хотя нет. нет. Как? Пусть висит здесь, чтобы вы приходили почаще.